9. Закари увидел вызов на оптической панели и поспешил ответить. Помещение его кабинета залил зеленоватый свет голограммы. «Здравствуйте, мистер Новил. Зак увидел перед собой Адара Баса, директора департамента следствия и одного из руководителей Бюро этики печати Центрального континента. Мистер Адар Бас был адептом технического прогресса и всегда предпочитал встречи в своем виртуальном офисе В то время как Зак придерживался старомодных взглядов, он любил живые переговоры. «Мистер Басс, рад нашей встрече!» — широко улыбнулся Ноэл. «Надеюсь, руководимое вами подразделение процветает?» «Бросьте, Закари!» — махнул рукой Басс. Мой отдел начнет процветать, когда вы уйдете на пенсию, не ранее того!» — шутливо проворчал он. «Надеюсь, вы несерьезно так думаете, Адар?» «Я совершенно не хочу доставлять вам хлопот. Напротив, я очень даже рад всегда вам помочь, мистер Басс», — возразил смиренно Зак. Возникла небольшая пауза. Басс обдумывал слова Нойла. Он протянул руку к столу, за которым сидел, взял в руки электронное перо и задумчиво повертел его в пальцах, затем постучал им по столу. «Ну и чем же вы мне можете помочь, Закари?» Наконец в упор спросил его Басс. «Я слышал, что вы гоняетесь за отральщиками. Говорят, эти ребята заполучили лодер с последней версией защитного кода стены», — наивным голосом спросил собеседника Нойл. При этих словах мистер Бас напрягся. Несмотря на то, что встреча носила виртуальный характер, Зак буквально ощутил волнение, исходящее от своего собеседника. Данная информация была строго секретной и чертовски важной. Мистер Бас помрачнел и кивнул головой. — Ваша осведомленность весьма похвальна, Нойл. Надеюсь, вы не случайно завели этот разговор? Поверьте, серьезность вопроса исключает любые шутки в его сторону. Вы играете с огнем. — Я не боюсь горячего, мистер Басс. Глядя прямо в глаза следователю, произнес Зак. — Я прекрасно понимаю, что если вы не устраните утечку, то есть вероятность, что стену смогут пробить ребята из Эрга. Ведь именно поэтому они получили кличку «тральщики». — Нойл. «Пробить стену не так просто, одного кода недостаточно. Эта вероятность ничтожна». Оловянным голосом возразил Бас, не отвечая на вопрос Закари. «Однако она существует». «У вас есть решение этой проблемы?» спросил Нойла Бас, видимо, устав от спора. «Хитер, хитер», — подумал Закари. «Он ведь так и не признал вслух о наличии утечки. Хочет сохранить лицо. Ну что же, воспользуемся ситуацией». Ноил мысленно потер руки от удовольствия. «Возможно, мистер Басс. Я, как и все граждане нашего демократического государства...» При этих словах Басс сделал кислое лицо, но не произнес ни слова. «Волнуюсь о безопасности нашей страны. Возможно...» — еще раз подчеркнул Закари. «Я что-то слышал, совершенно случайно, о том, где можно выйти на инициаторов продажи». Нойл взял маленькую драматическую паузу, упиваясь своим преимуществом. Она длилась пару секунд, но доставила Заку огромное удовольствие. «Ах, мистер Басс, если бы не мои собственные проблемы...» Тут Закари подчеркнул интонацией свои слова, которыми я сейчас очень занят. Я бы, наверное, смог вспомнить, что я об этом слышал. «Но то и существуют друзья, чтобы помогать друг другу, Нойл», — многозначительно произнес Басс. «Мы ведь друзья?» — с надеждой в глазах уточнил чиновник. Зак пребывал в отличном расположении духа. Он возвращался из клиники, где встречался с Сарой. Разговор носил деловой и прагматичный характер. Сара держалась великолепно, и надо отдать ей должное, она практически безошибочно вычислила, зачем она ему нужна. Изрядная сумма денег, обещанная за участие в отряде, существенно продвинула переговоры обеих сторон в направлении положительного результата. Взамен девушка выдвинула всего одно условие, несколько неожиданное, но Зак на него согласился. Умна, дерзкая, чертовски талантлива и такая красавица. От чего-то с неудовольствием подумал Зак. Он почувствовал небольшие угрызения совести из-за того, что вовлекает Сару в свою авантюру. Впрочем, угрызения длились мгновение. Затем Зак их решительно раздавил. Он никогда не давал воли чувствам, предпочитая иметь трезвый ум в качестве главного советника для своих решений. «Итак, трое есть, дело за малым», — резюмировал Закари. Он любил думать за рулем своей машины. Автопилот частенько скучал в его авто, ведь Закари сам был отличным водителем и не упускал случая размяться на дороге. Время, проведенное в автомобиле, всегда оборачивалось пользой для Нойла. Зак вспомнил, какое кислое лицо сделал бар, когда он прошелся по поводу демократического государства. Закари усмехнулся. «Тоже мне, демократы хреновы! Напялили на себя роль вершителей мира, прикрываясь дешевыми лозунгами» а на деле построили себе такую миленькую удобную диктатурку с приятным фасадом, широко открытыми окнами и дверьми. Заходите все, мы всем рады. У нас тут рай. Зайдешь, а там... Закаре даже не хотелось вспоминать демократические преобразования общества, проводимые под эгидой мирового правительства. На самом деле в современном мире все вопросы, как и всегда, решали деньги. «Нет денег? Иди нафиг!» Войны в обычном понимании с человеческими жертвами в цивилизованном мире политики уже давно заменили на войны экономические. Убивать людей считалось политически некорректным. Гораздо проще их было грамотно уморить голодом. Причем с всеобщего согласия и под восторженные крики о демократии. Взяв на себя роль политического лидера, мировое правительство довольно успешно функционировало на дружественных территориях в объединенной Европе, Северной Америке, Австралии и Ближневосточной Азии. Оппозиция во главе с Россией относилась к числу цивилизованных противников, которым, если и применялись экономические санкции, то только по делу, и делались широкой, открытой улыбкой и под уверение в вечной дружбе. Впрочем, у стран оппозиции всегда имелось кое-чего в кулаке, чтобы мировое правительство могло бы вот так, за здорово живешь, шантажировать их. Поэтому взаимоотношения между политическими оппонентами всегда были корректными или хотя бы создавалась такая видимость. Что плохо удавалось мировому правительству, так это контролировать у себя под боком эрги, восточный и западный, с их постоянными междуусобными войнами. Также много головной боли доставляли ресурсные страны, а по существу колонии. В этом смысле самые большие неприятности мировому правительству приносила Южная Америка с ее наркоимпериями, кровопролитными стычками между многочисленными бандитскими группировками, ужасным климатом и новоявленными белыми пятнами. Впрочем, проблемы безопасности были только на руку политикам, так как тратить деньги на вооружение армии в такой ситуации было значительно проще, а заодно и набивать себе карманы. Потоп, не потоп, а в смысле коррупции в мире ничего не изменилось. Зато сильно изменился вид Земли. При взгляде с орбиты самыми заметными творениями человеческих рук уже были отнюдь не великая китайская стена или уж точно не гигантская карьера с разработками ископаемых, искусственные мусорные острова Японии или рвущиеся в поднебесье небоскребы Килли. Первое, что бросалось бы в глаза любому космическому туристу, Три огромные дамбы, уродливыми шрамами, проходящие по телу земли. Одна из них тянулась вдоль части сильно пострадавшего от воды восточного побережья Северной Америки. Вторая небольшой дугой огибала остатки сохранившейся Европы, и третий шрам проходил по существенно урезанным берегам северных морей Евразии. закари уже в который раз тщательно изучал полученные документы. В голове рождались и умирали различные планы реализации задуманного. Но пока ни один из вариантов не нравился Заку настолько, чтобы взять его за основу. В Южной Америке у него были свои контакты, как, впрочем, и в остальных частях света. Однако именно эта территория, как назло, меньше всего подходила для экспедиции. Хорошенькое место нашла себе корпорация для экспериментов, ничего не скажешь. Посочувствовал сам себе Зак. В результате изменения климата и повышения уровня Мирового океана в районе Амазонии и части центрального бразильского плоскогорья образовалось гигантское белое пятно. Территория с появившимися на ней многочисленными природными аномалиями. А эти отклонения не давали возможности современным техническим средствам совершать автономные экспедиции внутрь территории. Связь отсутствовала, и многочисленные дроны-разведчики и прочие роботизированные механизмы, отправляемые в пятно, не возвращались. Ситуацию усугубляли расплодившиеся бандитские формирования, основным доходом которых являлось выращивание и сбыт наркотиков, устранение конкурентов и обирание мирного населения. Порой численность таких группировок в Южной Америке доходила до нескольких тысяч боевиков, что делала банду, похожей на небольшую армию, способную принести немало неприятностей своим врагам. Руководство южноамериканских стран занималось набиванием денег в свои карманы и шантажом мирового правительства. Континент уже долгое время находился в состоянии гражданской войны. «Высадиться в Бразилии – это почти самоубийство», – считал Зак, «особенно если прибыть сразу всей толпой». Новичков сразу заметят местные информаторы от криминала. Без вариантов. А если к ним после этого проявят интерес наркомафия, то считай, что операция провалена. Нет, внедряться надо частями, ну, хотя бы парами. Закари еще раз посмотрел интерактивную карту, интересующей его территории, Вздохнул. Более примитивной карты он еще в своей жизни не видел. Как минимум она отставала от действительности лет на пятьдесят, а может и больше. А что он хотел? На третью континента нет никакой связи, и никто толком не знает, что там происходит. Отсюда и все проблемы. Действуйте по обстоятельствам. Вспомнилась Заку совершенно бесполезная фраза из арсенала военной лексики. Он покривился, ужасно не хотелось бы произносить ее самому, даже если и всего раз в жизни». Макс, подготовь транспорт. Мы с Мисс Далил должны отправиться по делам в регион плодородного полумесяца. О'кей, шеф. Кого вы с собой возьмете?» Мне хватит пары ребят Теу, и пусть прихватят что-нибудь из оборудования по незаметнее. Я с вами? С надеждой в голосе спросил Макс. При этом он сделал умоляющие глаза, ну, насколько это возможно было при его слоноподобной фигуре и квадратном лице. Макс, я никогда не говорил тебе, что ты кровожаден. «Эм... нет, шеф», — замялся Макс. «Скоро скажу», — отшутился Закари. «На самом деле ты мне будешь нужен здесь, и вот что сделай». Закари неторопливо приступил к инструкциям. Через три дня Макс уже подхватил их на обратной дороге домой. Закари усадил Сару на заднее сиденье автомобиля, а сам с задумчивым видом уселся рядом с Максом. Оба не проронили ни слова. Сара выглядела уставшей, По мнению Макса, она еще не вполне оправилась после ранения. Но, видимо, дело, ради которого пришлось лететь Саре на родину, отложить было нельзя. Макс никогда не задавал лишних вопросов, лишь обратил внимание, обернувшись назад для приветствия, что в ее глазах на утомленном лице сверкает огонек торжества.